У Мирославы болела голова. Болела не переставая с того момента, как она увидела мёртвую девочку. Не помогли ни таблетки, ни крепчайший кофе, ни принесённый лесопетой отвар сердечных трав. Сердечный отвар она бы не стала пить никогда и ни за что, но лесопета настаивала, а у Мирослава не осталось никаких сил держать оборону. Она и так держала оборону целый день. Сначала в разговоре с этим настырным следователем, который смотрел на неё так, словно она была не человеком, а редким музейным экспонатом, потом в разговоре с шефом, который желал знать о случившейся трагедии в малейших подробностях и требовал от Мирославы почти невероятного соблюдения полной конфиденциальности. А откуда взяться конфиденциальности, когда уже вся деревня стоит на ушах, а об убийстве ребёнка знает весь район, если не область. Мирославе уже звонили из местной газеты, требовали пояснить и уточнить. Звонившего она послала ещё до того, как тот успел закончить свой спич. Послала, а номер занесла в чёрный список. Журналёга потом пытался дозвониться ещё с нескольких номеров, а когда с Мирославой ничего не вышло, принялся донимать персонал. С персоналом у Мирослава разговор был короткий. Она просто передала сотрудникам школы слова всевладным Стеславовичу. В словах этих не было явной угрозы, но про конфиденциальность все всё поняли правильно. По крайней мере, Мирославе хотелось так думать. Тяжелее всего пришлось во время разговора с родителями Василия. Сначала Мирослава успокаивала бьющуюся в истерике Васюну маму, а потом выслушивала угрозы от Васиного папы. И ещё неизвестно, что хуже: истерики или угрозы. Сошлись на том, что до утра следующего дня Василию будет обеспечен максимальный уход и защита, что ни на минуту, ни на секундочку ребёнок не останется в стенах школы один. А утром за ним приедут родители. Мирослава боялась, что не только за ним одним. Несмотря на строжайшую конфиденциальность и принятые меры, вечером Мирославе позвонило ещё несколько встревоженных родителей. Пришлось объяснять, что к школе случившееся не имеет никакого отношения, что все воспитанники находятся в безопасности и под неусыпным присмотром персонала и охраны. Подействовали её заверения или нет, Мирослава не знала, но боялась что не особо. Хорошо хоть разговор с учредителями и попечительским советом шеф милосердно взял на себя. Мирославе хватило и того сумасшедшего дома, который сейчас творился в школе. Несмотря на то, что Василий Самсонов был благоразумно изолирован от остальных, слухи и страхи росли как снежный ком. Мирослава приказала отменить все дополнительные занятия, тренировки и конные прогулки. Наглухо запечатала все известные ей ходы и выходы с территории, переведя школу фактически на осадное положение. Детей, которые не оставались в Гори Светлова на ночь, передавали родителям под расписку, а оставшихся пересчитывали по головам, как курят. Сначала пересчитала Лесопета, потом Мирослава лично. Все на месте, все в своих комнатах, скорее возбуждённые, чем напуганные. Вот так Мирослава провела этот бесконечный день, не обращая внимания на адскую головную боль и всё нарастающую тревогу. Поэтому сначала согласилась на сердечный отвар Лесопеты, А потом решилась даже на рюмку коньяка. Не помогло, ни то, ни другое. Неминуемость чего-то непоправимого не отпускала, сжимала горло остальными пальцами с такой силой, что к концу дня Мирослава уже сепело. Оставалось самое последнее средство. Натянув джинсы и худи, Мирослава вышла в сгущающиеся осенние сумерки. Дяде Мите можно было бы и позвонить, хотя бы для того, чтобы убедиться, что он всё ещё в конюшне, а не ушёл домой. Но она не стала звонить. Даже если его уже нет на работе, она пройдётся, проветрит больную голову. Из неплотно прикрытых ворот конюшни сочился уютный рыжий свет. Слышалось тихое ржание. Велосипед тоже стоял на своём месте у стены. Мирослава облегчённо вздохнула, толкнула ворота. "Дядя Митя", позвала она. "Мира, я здесь", послышалось из стойла белоснежки. "Хорошо, что ты пришла, девочка". Да, хорошо. Она погладила по морде выснувшегося из стойла орлика, снова жалея о том, что не прихватила из столовой что-нибудь вкусненькое для лошадей. Хорошо, что ты ещё здесь. Я бы всё равно не ушёл, не поговорив с тобой. Ты же за этим пришла поговорить? Дядя Митя вышел из стойла. На Мирослава он смотрел внимательным и встревоженным взглядом. Ты уже знаешь, спросила она, обнимая орлика за шею. Без подробностей. А её ее... — Ты знаешь эту девочку? Она же деревенская. — Я знаю ее отчима. Дядя Митя поморщился. — Тот еще мерзавец. Кстати, ты тоже должна его помнить. Летом он подрабатывал в усадьбе чернорабочим, помогал приводить в порядок парк перед началом учебного года. Помнишь? Мирослава помнила. Вернее, после слов дяди Митя вспомнила этого тщедушного, черного от загара и нескончаемых возлияний мужичка. Он забухал почти сразу. — Да. Не проработав и нескольких дней, наверное, она его уволила. Нет, наверняка она его уволила. Зачем нужен такой урод? А мама девочки работала у нас посудомойкой. Куском ветоши дядя Митя тщательно вытер руки. Маму Мирослава тоже помнила. Невысокая, худая, с бегающим взглядом и синяками, безвкусно замазанными дешёвым тональником. Это продержалось подольше, почти месяц, а потом ушла в запой вслед за сожителем. Мирослава подождала три дня и подписала приказ об увольнении. Девочку она тоже вспомнила. Вот прямо сейчас, обнимая за шею Орлика, вспомнила, что видела ее на кухне. Она тогда еще спросила, что на территории делают посторонние, потому что девочка явно была посторонней. Худенькая, накрашенная не по возрасту, хитроглазая и нагловатая. Тогда она огрызнулась на Мирославе на замечание и получила подзатыльник от маменьки. Тогда она была живая и злая, а сейчас она была мертва и похожа на куклу. Ты как? Дядя Митя тронул её за плечо. Я нормально. Сказать не получилось, получилось просепеть. Опять. Он погладил её по голове, и Мирославе захотелось, чтобы он не убирал руку, чтобы гладил её так же, как она сейчас гладила орлика. Может быть, надо показаться врачу? Не надо. Она улыбнулась. Это психосоматика, дядя Митя. Последствия пережитой психотравмирующей ситуации и реакции на существующий стресс. Мне уже давно всё объяснили. Он тоже знал, что это психосоматика, потому что сам несколько раз возил её по врачам, давно, когда бабушка ещё была жива. Её задушили. Мирослава мягко оттолкнула морду орлика и направилась к выходу из конюшни. Снаружи было свежо, в траве бодро стрекотали цикады. Она села на лавочку, вытянула вперёд скрещенные ноги. Дядя Митя сел рядом, накинул на её плечи свою ветровку, вложил в ладонь леденец. «На-ка!» Это была его специальная терапия. Он всегда носил с собой леденцы для Мирославы. Она любила дюшес. Иногда леденцы помогали лучше прописанных таблеток. Но это было так давно, а конфетки всё ещё при нём. На всякий случай. Мирослава сунула леденец в рот... Закрыла глаза. «Я почти уверена, что ее задушили», — сказала, не открывая глаз. «Там не было видно травм, понимаешь? Травм не было, а девочка умерла. И лицо... Дядя Митя, он залил ее лицо свечным воском». Неожиданно для самой себя Мирослава расплакалась. Последний раз она плакала на похоронах бабушки, а с тех пор — никогда. Как-то обходилась дыхательными практиками, а теперь вот сдалась. Он не утешал её, даже больше не гладил по голове. Он просто ждал, когда она наревётся и успокоится. Он тоже знал толк в психотерапии. Его же тогда не нашли, заговорила Мирослава, вытирая лицо рукавом его ветровки. Его искали, но так и не нашли. Решили, что он уехал или сдох. Дядя Митя, я так хотела, чтобы он сдох. И что теперь? Он вернулся? Мира. Всё-таки он погладил её по голове. Ещё ничего не известно. Нельзя верить слухам. Я верю не слухам, а своим собственным глазам. Я видела эту девочку, и я помню, на что способен этот гад. Мира, тогда всё было не так. А как? Как тогда всё было? Она заглянула ему в глаза, пыталась пробиться сквозь бликующие стёкла очков. Я тогда была ещё ребёнком, я почти ничего не помню, а то, что помнила, меня заставили забыть. Для твоего же блага, Мира, Дядя Митя покачал головой. Ты не спала по ночам, кричала так, что будила соседей и всё время боялась. Я боялась, что он снова за мной придёт, сказала она шёпотом. Он не придёт. Никто тебя больше не обидит. Тогда ты тоже так говорил. А ты продолжала бояться и практически перестала спать. Не вини нас, Мира. Мы с твоей бабушкой хотели сделать как лучше. Мы переживали за тебя. Я и не виню. Мирослава разгрызла леденец, вздохнула. Просто мне иногда кажется, что я могла что-то вспомнить, что-то важное, что помогло бы его найти. Ты была ребёнком, тебе нужно было забыть весь этот кошмар, а не вспоминать. А теперь, Мирослава шмыгнула носом. Я уже взрослая, дядя Митя. Что мешает мне вспомнить теперь? Не знаю, Мира, он покачал головой. Я знаю только одно. Ты должна быть осторожна. Обещай, что больше не будешь бродить по лесу одна. Если тебе вдруг захочется прогуляться или возникнет какая-нибудь другая острая необходимость, зови меня. Она улыбнулась. Если на кого-то в этой жизни она и могла положиться, то только на дядю Митю. Она это знала, и он это знал тоже. Он не нападает на взрослых. Мирослава вытерла липкий после леденцал от Адони от джинсы. По крайней мере, раньше не нападал Мне больше нечего бояться. Если это вообще он, ты не можешь быть в этом уверена. Никто не может быть уверен. Дядя Митя, Мирослава посмотрела на него искоса. А как он тогда убивал? Он их душил, Мира. Было видно, что ему больно об этом говорить. По нервно двигающимся желвакам, потому с какой силой он сжимал кулаки. А потом... Ей было важно докопаться, найти параллели или, если получится, разорвать эту жуткую связь прошлого и настоящего. Что он делал с их лицами? Я не знаю, он покачал головой. Обманывал? Не хотел её расстраивать ещё больше или в самом деле не знал? Времена были такие, без телеграм-каналов и ютуба, едва ли не единственным источником правдивой информации тогда было сарафанное радио. И дядя Митя не мог не слышать, о чём судачили в деревне. Наверняка она тоже слышала, но сеансы сначала у обычного психиатра, а потом у модного психолога, сделали своё чёрное дело. Она забыла всё, что пугало её в детстве. Кто-то из этих двоих, а может и оба, запаковали её воспоминания в картонную коробку и поставили на самую высокую полку стеллажа, того самого стеллажа со всяким ментальным барахлом. Не лезь в это, Мира. Теперь дядя Митя сам искал её взгляд, всматривался в её зарёванное лицо, хмурился. Я люблю тебя, девочка. Ты же это знаешь, да? Я тоже тебя люблю. Он расдосадованно покачал головой. И я по-прежнему считаю, что ты зря вернулась. Это место, это место уже другое. Ты же видишь, дядя Митя, тут всё иначе. Не осталось вообще никаких напоминаний, кроме свечной башни. Оборвал он её резко. Башня заколочена. Никому и никогда Мирослава не позволял разговаривать с тобой таким тоном. Она взрослая, она знает, что делает. Ты не знаешь, что делаешь, девочка. Дядя Митя не обиделся. Он никогда на неё не обижался. Ты думаешь, у тебя всё под контролем, но ты не знаешь всего. А ты? А ты знаешь? Я знаю, что ты затеяла опасную игру. Я не затевала никаких игр. Я просто делаю свою работу. Так уж вышло, что моя работа связана с Горисветова. Дядя Митя немного помолчал, а потом сказал: "Он мне не нравится. Я понимаю, он обещал твоей бабушке, и он держит обещание". Дядя Митя вздохнул, хлопнул ладонями по обтянутым джинсами коленям, словно бы ставя точку в их споре. Но Мирославе уже было тяжело остановиться. "Ты ведь тоже вернулся. Ты мог быть где угодно, но ты здесь. Почему ты в Горисветова, дядя Митя?" Он ничего не ответил, лишь устало покачал головой. В этот момент Мирослава пожалела, о многом пожалела, и о том, что была риска, и о том, что фактически обвинила единственного родного человека во лжи, и о том, что теперь после всего, что наговорила, не сможет ему довериться, не сможет рассказать о своих видениях. Ее хваленая выдержка в горе Светова не срабатывала, И стальные нервы вдруг перестали быть стальными и начали вибрировать, как туго натянутые струны. И то, что хотели спрятать от неё рядовой психиатр и модный психолог, в этом месте снова пыталось вырваться на волю. А ведь она уже почти разобралась, почти навела порядок на стеллажах с ментальным барахлом, отсортировала главное от второстепенного, пролистала папки под грифом "Безопасное". Она надеялась, что получится обойтись малой кровью. что можно найти баланс между опасным и безопасным, а вместо этого нашла во враге мертвую девочку. И теперь ей предстояло решить, захлопнуть ли кладовку с ментальным барахлом на веки вечные или вытащить на свет Божий ящик Пандоры. Как бы то ни было, а делиться собственным психозом с дядей Митей она не станет. Он и без того слишком сильно волнуется из-за нее. Если потребуется... Она с ворганет себе шапочку из фольги, чтобы ни на роком не зазомбоветь и не вздыбиться, и как-нибудь продержаться этой ночью. Ей только нужно выяснить ещё кое-что на всякий случай. Дядя Митя, позвала Мирослава и погладила сидящего рядом мужчину пожелистой руки. Что, Мира? спросил он, глядя прямо перед собой. Сколько их тогда было? Кого? Детей. Сколько детей он тогда убил, ты знаешь? она отрицательно покачал головой Не знаю почему ты спрашиваешь Я тоже пока не знаю но мне кажется что в происходящем есть какая-то система Это если сбросить со счетов её глюки и потёки воска в ванной на грифонах их лапах Но мёртвая девочка это не глюк это страшная реальность и Мирослава Шкуры чувствовала что имеет к этой реальности самое непосредственное отношение Да, ни к тому она себя готовила, когда дала своё согласие на работу в горе Светова. Дядя Митя прав. У неё были коварные планы, но не такие, совсем не такие.